Луна привлекает внимание еще и своей непохожестью на Солнце. Не всегда она является нашему взору в виде сверкающего диска. Чаще видна лишь часть его, так называемые фазы. Луна меняется от ночи к ночи. Сначала тоненький серпик, показавшийся в предзакатный час. Потом, утолщаясь, серп превращается в полный светящийся круг высоко вознесшийся в полночном небе. А далее все происходит в обратном порядке. После завершения каждого цикла Луна проходит за Солнцем с запада на восток, начиная новый цикл. Кстати, чем ярче и полнее Луна, тем дольше она проводит на ночном небе. В этом смысле полнолуние означает и возможность наблюдения царицы ночи, всю ночь на напролет. Итак, вполне веские основания связывают Луну с ночной порой, но подспудно не мешает помнить, что она столько же времени проводит на небе в дневные часы. Что касается фаз Луны, то они, естественно, легли в основу многих календарей, которых счет месяцам идет с новолуния, точнее, с первого появления тонкого серпа в послезакатное время. Так поступили и вавилонини, а от них обычай перешел к евреям и грекам. О сотворении звезд Библия говорит как бы мимоходом, словно это какие-то несущественные дополнения к генеральному плану. Не упомянуть их было нельзя, но лишь подчеркнув, что они – суть создания Господня, лишенной какой бы то ни было собственной божественности, и только. Звезды не играли существенной роли ни в качестве светильников, ни как основы календаря, потому их и почтили всего одним словом. Видимые как звезды планеты – Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн – не удостоились и этого. Авторы жреческого кодекса дают ясно понять, что Земля старше любого из небесных тел. Землю Бог вычленил из хаоса, сотворил сушу, растительность. Все это на третий день. Небесные тела за один присест только на четвертый. В этом вопросе научные представления снова круто расходятся с библейскими. Солнечная система формировалась из пылевого первооблака таким образом, что все ее части возникли почти одновременно. Солнце, Земля, Луна и все планеты, а также их спутники, астероиды и кометы, ровесники. Им всем минуло около 4,6 миллиарда лет. Нет никаких научных оснований считать Землю старше других. Иное дело звезды, их возраст существенно разнится, и многие гораздо старше Земли и Солнца. Некоторые, вероятно, столь же древние, как и сама Вселенная, ибо возникли сразу после Большого Взрыва, а раз так, то они, возможно, втрое старше Солнца и Земли. Стих семнадцатый. И поставил их Бог на тверди небесной, Чтобы светить на землю. Стих восемнадцатый. И управлять днем и ночью, И отделять свет от тьмы, И увидел Бог, что это хорошо. Стих девятнадцатый. И был вечер, и было утро, День четвертый. Стих двадцатый. И сказал Бог, Да произведет вода присмыкающихся душу живую, И птицы да полетят над землею по небесный, небесной. И стало так. Теперь, когда все неживое убранство небес и земли на месте, Самое время приступать к выполнению завершающей части работ — сотворению жизни. Она тоже создавалась в несколько этапов, причем движение было от периферии к центру мироздания человеку. В буквальном смысле, поскольку в будущем человеку предполагалось отдать во владение сушу, Господь первым делом позаботился о тех жизненных формах, которыми собирался заселить воду и воздух. Начал он с морских созданий, присмыкающиеся, то есть просто движущиеся примечание переводчика, значит, уже не растительные виды, созданные на третий день и не способные произвольно менять место, где пустили корни.